Глава 69. Неожиданный рецидив. Некоторое время после ухода сестры Урсулы английская девушка продолжает сидеть все с тем же скромным набожным выражением, как и в присутствии монашки. В руках у нее открытая книга. Она словно читает или перечитывает ее. Случайный свидетель может подумать, что ее очень интересует содержание книги. Но девушка даже не думает о ней, а думает о внимательном ухе или сером стальном глазе. Она подозревает, что у замочной скважины то или другое. Сама она внимательно прислушивается к звукам снаружи: к шурканью ног, к треску четок или шелесту платья. Ничего этого она не слышит. Наконец, убедившись, что подозрения сестры Урсулы улеглись и терпение кончилось, Она облегчённо вздыхает. Первый свободный вздох с начала разговора. Потом, встав на ноги, проходит в угол кельи, который не виден от двери, и здесь бросает книгу, словно она жжёт ей пальцы. Моя первая сцена лицемерия, шепчет она про себя. Первый акт ханжества. Хорошо ли я его сыграла? Она втаскивает в этот угол стол и садится. И баба по-прежнему не вполне уверена, что шпионский глаз удалился от замочной скважины или не вернулся к ней. Начало положено, шепчет девушка. Теперь нужно подумать о втором шаге и как поддерживать обман. Что они сделают? О чем подумают? Какое-то время будут подозрительны, несомненно, как всегда будут внимательно наблюдать за мной. Но это не может длиться вечно. И не могут они заставить меня всю жизнь провести в этой грязной дыре. Когда я докажу, что мое обращение искренне. Докажу покаянием, послушностью и тому подобным, они мне поверят и в качестве награды переселят в более удобное помещение. Ах, мне не нужен комфорт. Единственное нужное мне удобство окно, через которое можно смотреть. Тогда я могла бы надеяться увидеть, поговорить с кем-нибудь. У кого не такое жестокое сердце, как у сестры Урсулы и этого другого создания, этой корги. Интересно, где это место? В деревне или в городе между домами? Похоже на второе. В самом сердце большого города, несмотря на смертельную тишину. У этих религиозных тюрем такие толстые стены, и голоса, которые я время от времени слышу, все женские. Ни одного мужчины. Наверное, это обитательница самого монастыря. Монашки и послушницы. Я тоже послушница. Ха-ха. Я не знала бы этого, если бы сестра Усола мне не рассказала. Послушница, и скоро буду монахиней. Нет. Я буду свободной женщиной или мёртвой. Смерть лучше такой жизни. Обманчивая улыбка на её губах сменяется загнанным видом. Отчаяние вновь охватывает ее сердце, ибо она снова вспоминает то, что читала в книгах, очень отличных от той, которую презрительно отбросила, о девушках молодых и прекрасных, как она, знатных леди, тайком увезенных из дома, запертых, как она. Им больше никогда не позволяли взглянуть на солнечный свет, купаться в лучах солнца. Всю жизнь они провели в мрачных кельях монастырей. ей представляется такая перспектива, и у девушки вырывается тяжелый вздох, почти стон. "Ха", восклицает она немного погодя, с изменившимся выражением лица, словно ей пришла в голову какая-то новая мысль. Голоса опять женские. Смех, как странно он звучит, так сладко. Я здесь еще такого не слыхала. Это голос девочки, такой чистый, такой молодой. Да, это не может быть кто-нибудь из сестер. Они никогда не веселятся, никогда не смеются. Она продолжает слушать и скоро снова слышит смех. К нему присоединяется второй голос, оба похожи на голоса играющих школьниц. Смех доносится со светом, из другого места он не может приходить. И понимая это, девушка стоит лицом к стене, подняв глаза. Окно высоко над ее головой. Как бы я хотела выглянуть, если бы на что-нибудь встать. Она обводит келью взглядом и видит только кровать, хрупкие стулья, небольшой столик с тонкими ножками и умывальник. Все слишком низкое. Если встанет даже на самый высокий предмет, все равно глаза будут ниже уровня подоконника. Она уже готова сдаться, когда находит выход. Долгое заточение не затупило, а скорее обострило ее ум. Она видит способ, с помощью которого можно добраться до окна. Можно перевернуть кровать и приставить ее к стене. Будь она опрометчивой, немедленно бросилась бы осуществлять свой план, но она не торопится. Напротив, сейчас она внимательна и осторожна, как никогда. Вначале она приставляет к двери стул, так чтобы он спинкой закрыл замочную скважину. Затем сбрасывает на пол матрац, простыни и всё остальное и берётся за деревянную раму. Напрягая все силы, ставит её на конец и прислоняет, как лестницу, к стене. В таком положении она удовлетворяет её замыслу. Прочные переплетения, на которых держится матрац, послужат ступеньками. Ещё мгновение, и она наверху и стоит, положив подбородок на подоконник. Окно старинное в железной раме с панелями закреплёнными свинцом оно маленькое, но достаточно велико, чтобы пропустить тело человека мешает только стоящий посредине вертикальный стержень балансируя на раме кровати девушка выглядывает не думая ни о стержне, ни о размерах отверстия мысли её, как и взгляды, заняты тем, что она видит снаружи в начале крыши и трубы домов поднимающимися дымками, флюгерами и арматурой для фонарей. Среди них купола и шпили, свидетельствующие, что в городе несколько церквей. Опустив взгляд ниже, она видит сад, вернее полоску земли с декоративными растениями. Тенистые деревья, дорожки для прогулки, беседки и скамьи. Все это окружено массивной серой стеной высотой почти в дом. Одним взглядом охватывает она эти неодушевленные предметы, но не задерживается на них, потому что внимание ее сразу привлекают люди. Они стоят небольшими группами или по двое и по трое прогуливаются по парку. Все это женщины и самого разного возраста. Большинство в одежде монахинь, в просторных одеяниях тусклых тонов. Однако некоторые одеты, как обычно одеваются ученицы школ-пансионов. Таковы они и есть, пенсионерки этого заведения. Взгляд девушки переходит от группы к группе, но потом задерживается на двух школьницах, взявшихся за руки и гуляющих непосредственно под ее окном. Она обращает на них внимание, потому что одна из девушек ведет себя необычно. Каждый раз, проходя под окном, она смотрит вверх, как будто знает, что там внутри что-то есть, и интересуется этим. Взгляды ее вопросительные, и в то же время смотрит она явно украдкой, словно не хочет, чтобы их заметили. Даже прогуливающаяся с ней подруга их как будто не замечает. Та, что находится в келье, как только проходит первое удивление, смотрит только на этих двух девушек, забыв об остальных. Что бы это значило, спрашивает она себя. Так не похоже на остальных. Она явно не француженка. Неужели англичанка? Очень, очень красиво. Последняя, по крайней мере, несомненно. Девушка действительно великолепна и по внешности отличается от остальных. Другие девушки с лицом французского типа, а у нее ирландская. Две девушки в этот момент находятся прямо под окном. Одна из них снова смотрит наверх, и за стеклом, очень тусклым из-за пыли и паутины. видит бледное лицо и пару ярких глаз, которые пристально смотрят на нее. Девушка вздрагивает, но быстро взяв себя в руки, ведет себя как прежде. Потом, пройдя немного по дорожке, но по-прежнему видная из окна, оборачивается и прижимает палец к губам. Этот жест говорит ясно, словно произнесенными вслух словами: "Тише, я вас знаю". Знаю, почему вы здесь. Пленница не упускает этот жест, но прежде чем может обдумать его значение, начинает бить большой монастырский колокол, и фигуры внизу разбегаются. Это первый призыв на вечернюю молитву. За ним вскоре следует перезвон благовещенге. Через несколько секунд парк пуст. В нем остается только девушка с красивым ирландским лицом. Она выпускает руку подруги. отстаёт от всех и быстро возвращается к окну, за которым наблюдала. Подходя, она многозначительно показывает что-то белое, зажатое в пальцах. Чтобы понять её намерение, другие жесты не нужны. Английская девушка уже догадалась, о чём свидетельствует скрип ржавых петель открываемого окна. Как только окно открывается, белый предмет вылетает из руки, как вспышка света. проникает в темную келью и падает на пол. Ни слова не доносится с ним. Та, что действовала так проворно, как только послание доставлено, убегает так быстро, что успевает присоединиться к цепочке, движущейся к монастырской церкви. Осторожно закрыв окно, сестра Мари спускается по ступеням своей импровизированной лестницы и берет брошенный ей белый предмет. Это записка. Несмотря на жгучее нетерпение, она не разворачивает ее, пока не опускает кровать и не ставит ее на место. Теперь, как никогда, и нужно быть осторожной, и по очень важной причине. Наконец, чувствуя себя в безопасности, особенно потому, что все сестры и послушницы на молитве, она разрывает конверт и читает. Мэри, в следующий понедельник вечером, после полуночи, если выглянешь в окно, увидишь своих друзей и среди них Джека Уингейта. "Джек Уингейт", восклицает она с просветлевшим лицом. Голос с дорогого Уая. "Наконец, надежда на свободу". Охваченная сильными эмоциями, девушка опускается на кровать. Она больше не печальна. Лицо у нее довольное и просветленное, как у самой набожной монахини в монастыре.